Когда однажды поздно ночью в отряд неожиданно вернулся Гуртовенко, лейтенанта это поразило. Гуртовенко не имел права появляться в отряде без особого распоряжения. Вот так просто взять и вернуться в лес значило раскрыть себя перед гестапо. То есть теперь Гуртовенко как партизанский агент уже не существует. «Что случилось, сова?» Довольно холодно встретил его Беркут, когда этого пилигрима привели к нему в землянку. Лейтенант умышленно назвал его по кличке, присвоенной Гуртовенко, фашистами. У него было основание подозревать, что вернулся этот человек не без подсказки Штубера. — Я понимаю, что мне не стоило появляться здесь, но вы должны выслушать меня. — Да уж никуда не денемся. — Выслушаем. Присядьте, сова, и не торопитесь, говорите вдумчиво. Гуртовенко не сел, а буквально свалился на скамейку, и поскольку целую минуту, как целую вечность, он просидел молча, Беркуту показалось, что так, сидя за столом, этот человек и уснет. А лицо его было исцарапано ветками, одежда и руки в грязи, Волосы, словно пеплом, усыпаны сероватой хвоей. «Ну что ж», — сказал себе Андрей, внимательно присматриваясь к сове, «независимо от того, что привело его сюда в столь поздний час, путь в отряд оказался для него нелегким. Однако с расспросами не торопился. Я не буду пересказывать, как меня встретил штубер». — заговорил Гуртовенко лишь после того, как п р и в е т ш и й его Атаманчук поднес флягу с трофейным шнапсом. — Это долгий разговор. — Рассказать все равно нужно будет, — заметил Беркут, — но, конечно, не сейчас. Ему почему-то показалось, что Сове просто-напросто не хочется воспроизводить свои беседы со штубером в гестапо или... Где там еще допрашивали его? Командиры Чапаевца и Мстителя далеко отсюда. Лучше бы сразу послать за ними. Сейчас они будут здесь, — спокойно ответил Беркут и едва заметно кивнул Атаманчуку. Тот сразу же вышел из землянки. Немцы готовят большую карательную операцию. К вашему лесу стянуты все окрестные гарнизоны немцев, Румын и полицаев. Но это еще не все. С Эшелона, идущего на фронт, немцы сняли целый пехотный батальон. Плюс два батальона румын прибыло из-за Днестра. Я узнал об этом совершенно случайно. Подслушал разговор немецких офицеров. Поначалу они меня попросту не заметили, а заметив, не пристрелили, только потому, что, очевидно, решили. Все равно этот полицай... Ни черта по-немецки не смыслит. Понял, Гуртовенко. Спасибо за сведения. Когда следует ждать все это войско? Об этом они не говорили. Но, думаю, уже есть сегодня на рассвете. Если батальон сняли с эшелона, тянуть с о п е р а ц и е й не станут. И тем более, что у них все готово. Лес оцепили так плотно, что если бы не форма полицаи, мне бы сюда и не пробраться. Грумов задумчиво взглянул на снова появившийся в дверях от Томанчука, который был теперь комиссаром их небольшого разведывательно-диверсионного партизанского отряда. Тот кивнул, мол, г а н ц ы посланы. Однако на бессловесный рапорт его лейтенант никак не отреагировал. В достоверности того, что рассказал Грутовенко, Андрей не сомневался. «Разведчики уже докладывали». с т о лес блокирован десятками постов осад, и засад, и х что в окрестных селах и хуторах появилось много полицаев, переброшенных из соседнего района. «Я пришел с оружием», — вновь заговорил Гуртовенко. «Бой приму вместе с вами». «Божественный порыв! Но дело в том, что бой у нас есть кому принимать. Лучше скажите». Существует ли реальная возможность вернуться к немцам, чтобы продолжить игру? На какое-то мгновение взгляды и встретились, и Громов понял, что этого вопроса Гуртовенко и ждал, и боялся. Если честно, мизерный шанс выкрутиться из этой ситуации, конечно, есть. В конце концов, можно придумать что-нибудь такое. Чтобы объяснить свое отсутствие, только не могу я больше. Нет сил моих, лейтенант. Боюсь. Да и кто мне потом поверит? А вдруг с тобой что-то случится? Кто потом подтвердит, что я работал на партизан? Нет, Берку, ты можешь судить меня, но... Как видишь, я был там не зря, пригодился, помог. Насколько же можно... полезвию все хочу быть вы вместе со всеми беркут вопросительно взглянул на т а м а н ч у к а тот пожал плечами и задумчиво крякнул очевидно тоже почувствовал требовать от гуртовенко чтобы он вернулся к фашстам и уже не имеет смысла хорошо но только помните трусов у меня в группе нет оттрусил я свое командир Ты уж извини. Через час в землянке Беркута собрались Иванюк, Роднин, Атаманчук. Еще через несколько минут появился начальник штаба Чапаевца, Долват, который только что вернулся с разведгруппой, выяснявшей обстановку на южных окраинах их лесного массива. Этот худощавый, почти мальчишеского телосложения Адыгеец, был непревзойденным наездником, проделывавшим на своем мурате почти цирковые номера джигитовки. Тем не менее, к его идее создать кавалерийский эскадрон, Громов относился с той иронической благодушностью, с какой обычно относятся к бессмысленной, но совершенно безобидной прихоти. И хотя своего отношения к этой затеи Беркут не скрывал, Все надежды на создание эскадрона «Долват» почему-то связывал именно с ним, с его группой, считая, что никто не сможет справиться с захватом румынской конюшни лучше, чем она. Вот и сейчас, войдя в землянку, он успел шепнуть Андрею. «Имеем на примета конюшня, лейтенант. Конь настоящий, кавказский. Я к одному подкрадывался». По-адыгейски й говорил, все понимает. Кавказский конь, точно говорю. Да брось, долбат, не до циркачества сейчас, вклинился в их сговор командир Чапаевца. Ну, сам видишь, такое заваривается, что твой кавказец сгодится разве что на мясо. Я лучше свое мясо есть буду, а ш и с т а есть буду, коня не трону, понял? вскипел долбат. «Зачем так говоришь? Кавказца на мясо!» Совещание затянулось. Сообщение совы и долвата вызывали тревогу. «После боя с подсадным фашистским отрядом у меня девять убитых, семнадцать раненых», «нарушил тягостное молчание роднин». «А всего раненых двадцать семь, при том, что боеспособных шестьдесят два бойца». Это уже не отряд, а полевой лазарет. Попробуй с таким обозом и таким прикрытием прорывать кольцо и добраться до соседнего леса. — А у меня тоже не лучше, — дымил самокрутка Иванюк. — Эти два отряда твоего друга Штубера обошлись нам слишком дорого. — Подарили бы нам каратели еще один день. Можно было бы прорваться отдельными группами, Раненых вывели бы ночью, пристроили по селам. — Но каратели не собираются дарить его нам, — заметил Беркут. — Они начнут в 6 е с утра, чтобы до темна закончить всю операцию, а сейчас уже половина первого. — Возле Криничного мои ребята засекли четыре гаубицы, — добавил д о л в а т Если фашисты еще вызовут этот свой... н е в е с н ы й глаз» — «Раму», — подсказал Атамачук, н — «и он зависнет над нами». «Хорошо», — хлопнул ладонью по столу Иванюк. «Исходим из того, что нам отпущено пять часов. Значит, выход один — собрать все силы в кулак и потихоньку подкрадываться к краю леса, к гроздовой долине. Если подойдем скрытно...» И на рассвете ударим все вместе, прорвемся малой кровью. А потом пять километров по каменистой долине мрачно развил его план роднин с ранеными, с обозом. Да за это время немцы сто раз обойдут нас поверху и перестреляют, а кто уцелеет, встретят у леса. У них ведь рации, мотоциклы, машины... А здесь, в лесу, у них раций не будет испортиться. Кроме раненых, у меня в отряде еще трое стариков, женщин и двое детей. Не было бы их, можно было бы разбиться на мелкие группы. Ну, помните, как прошлой осенью. Очевидно, придется ставить лагеря, забиться в чертовы камни и держать круговую оборону. С двух сторон к ним подступает болото, А на самих камнях скалы, в а л у н ы пещеры, каменистые овраги. Покрутятся там фашисты дня два и уйдут. Цепью там не попрешь, пушки близко не подтянешь. Раненых можно занести на болото, на остров, а тропу, которая ведет через болото, к чертовым камням перекроем, зная удобное место. Таким войском они задушат нас и на камнях. — упрямо помотал головой Иванюк. — Подтянут пару минометов, отрежут от болота. Чтобы эти чертовы камни удержать хотя бы сутки, нужен полк. Площадь их вон какая, а если мы впустим их в камни, там уже не сдержим.